Глава 23 третья. Танго. Закинув ногу на шведскую стенку, делаю растяжку. Чеширский подходит сзади и, обхватив меня за щиколотку, давит своим весом мне на спину, растягивая резче и сильнее. Не выдержав, я жалобно всхлипываю от болевых ощущений и вырываюсь. «Хватит! Мне же не на шпагат!» «Тянись!» – ворчит он. «Как я тебя в финальную резку посажу?» Вчера репетиция у нас так и не случилась, он ушел, не дождавшись окончания наших с разборок. И теперь мы не успеваем. Может, лучше девочку поищешь? Профессиональную танцоршу? У тебя же тьма знакомых. В который раз пытаюсь я съехать. Из-за минуты танца? А потом весь сценарий перепахивать? Нет, ты все сделаешь сама. Презентация профессиональной танцевальной одежды должна закончиться небольшой зрелищной импровизацией «Минутой танго». Ну и, конечно же, под раздачу в пару к сане попала именно я. И уже третий час мы мучаем друг друга. Ожников прекрасен, профессиональный танцор. Ну, а я... Хотя он хвалит, конечно, но я никогда не танцевала танго. И чувствую, как я не успеваю за его отточенными страстными движениями, сливая все вкусные детали. Повороты, выпады и всякие украшательства типа гольпес. Хватит прохлаждаться. Все равно же не тянешься, только вид делаешь. Давай на сцену. Мучительно постановая, плетусь на очередной раунд. И под его четкие счеты команды – шоссе, крест, прогулка, ронда – пытаюсь успевать за требовательно крутящими меня руками. «Прогиб! Замри! Резко вверх!» – дергает он меня и тут же тормозит. Вот вниз уходишь отлично, мягко, изящно, удерживаешь позицию, умница, но вверх нужно резче. Реще не получается. «Еще раз!» Вот где виться, крутиться, гнуться, очень и очень, но в танго нужен нерв. И мы повторяем снова и снова, начиная с закрытой позиции. «Женечка, голову вправо!» Психуэтожников. «Ты что, не знаешь, где право?» «Я не различаю лево и право, я амбидекстер». «Не выражайся, просто голову вправо!» «Променад, контрпроменад, на меня, прогиб!» Ножкой бьёшь резче. Укус скорпиона? Да. эльпасео Что?» Торможу я, услышав незнакомую команду. «Прогулка!» Рычит он раздражённо. «Ты телом должна ощущать, даже если не поняла команду!» «Ожников, ты не сравнивай свой танцевальный опыт и мой! Давай уже определимся, на испанском или на русском ты даёшь команды!» Мы закатываем друг на друга глаза и в очередной раз расходимся в разные стороны. Нарезав пару кругов по сцене, снова сходимся в закрытую позицию. Меняем «гольпис» на «интруссенс». Ты делаешь это почти идеально. После вторжения ласково ножкой «карисас» – шикарно. Видимо, я наконец начинаю делать то, что надо. Голову мне на плечо, поворот, прогиб и резко. Опять тормозим. Резко катастрофически не получается. Жек, резко и взгляд, страсть, вызов, агрессия. «Да не могу я резко! Я сосредоточена на технике! Как я тебе выдам эмоцию?» Из зала раздается тихий смешок. Мы разворачиваемся на звук. В переднем ряду, съехав пониже в кресле Ожникова, сидит Олег. «Может, сам попробуешь?» – прищуривается на его смешок Саня. «Может, попробую?» – ухмыляется он в ответ. «Ты танцуешь танго?» – открывает рот Чеширский. «А мне хочется немного переформулировать. Ты танцуешь?» есть немного Захлопываю рот, ловя свою челюсть. «Вау!» «Ну, давай, Олег, покажи класс!» Фыркает Ожников. «Может, она с тобой сделает энергичный рывок?» «Может, и сделает!» Встаёт он с кресла. «Включай музыку!» Олег поднимается к нам на сцену. Обескураженный Ожников всовывает меня в руки Аронову. Подхватив за талию, меня уверенно встряхивают, вынуждая откинуться в позицию. Мы касаемся бёдрами. «Нет, реально, я не сплю!» Походка, вторжение, ганчо, ласка, наклон рывок вверх. Двигаемся влево. Стреляет он глазами в нужную сторону. Растерянно киваю. Держит он меня уверенно и крепко. Я смотрю в его нечитаемые глаза. танга делала с нами все, что хотела. И подстегивала, и пьянила, и вело за собой, и опять отдавала друг другу. Хрепловато шепчет он мне, и мое тело превращается в какую-то медузу. «Что там я должна сделать резко?» Играют первые такты музыки, и Олег, откидывая меня немного назад, притягивает сильнее за талию. Саня двигается чуть мягче, Олег – жестче, но и держит меня крепче, не давая возможности отстать от него ни на шаг. Он больше ведет и требовательно крутит, чем двигается сам. С Ожниковым мы как две волны, которые не могут поймать резонанс. А с Олегом волна только я, а он – скала, и я врезаюсь в него». Несколько классических шагов. Он лениво делает интрусьонес, врываясь ногой между моих. И я закидываю ногу на его бедро чуть выше колена. Это ганчо. Медленно ласкаюсь краем вытянутого носка туфельки по его икре. Корисьес. И мне хочется стечь по его телу вниз. Но он подтягивает меня рывком снизу вверх, наши губы в сантиметре друг от друга. И мое дыхание срывается. Но он снова откидывает мой корпус. Ах да, сейчас нужно сделать прогиб назад, и я плавно ухожу вниз, прогибаясь. Это у меня получается почти идеально. Замираю на два такта, подметая хвостом пол. Чувствую, как его губы касаются моей груди в разрезе платья. За долю секунды ощущаю, как его руки напрягаются. Сейчас будет рывок. И чувствую, что опять не смогу энергично, но неожиданный резкий укол боли в ягодице заставляет меня энергично, как ужаленный, подпрыгнуть в его руках. «Ты меня ущипнул?» Я шокированно и гневно смотрю на него. «Идеально!» – хлопает Тожников. «Рывок, взгляд, я вахую! Аронов, ты макаренко Я три часа этого пытался добиться! Три!» Олег явно пытается сдержать смех под моим испепеляющим взглядом. Его губы вздрагивают да я пожму твою талантливую руку и даже готов целовать следы от твоих одаренных ног, если ты мне поведаешь. Как?» Заканчивает свою стебную пламенную речь Чеширский. Отпустив меня, Аронов разворачивается к нему. Основной мотив танго – господство над женщиной. В танго она должна быть истерична. Танго – это скандал. Дразни, провоцируй, переходи границы, и женщина выдаст тебе в ответ нерв, страсть и вызов. Пока мы подбираем со сцены челюсти, Олег спокойно выходит из зала. «Смотри-ка, решил вывозить».